После прочтения указа Александра Михайловича от имени всех собравшихся сердечно приветствовал тайный советник, товарищ министр иностранных дел Вестман. Затем юбиляра поздравил директор императорской библиотеки статс-секретарь Делянов. Библиотека, почетным членом которой являлся канцлер, подчеркивал ее директор, как хранительница летописей прошлого и настоящего, может вполне свидетельствовать, что есть имена государственных деятелей, которые не только остаются в пространных и многотомных письменных памятниках, но и переходят в народное достояние. К числу таких имен принадлежит имя вашего сиятельства. В лице вашем современная история видит, а будущее увидит, мощного и непоколебимого защитника исторической правды России. Сослуживцы поднесли Александру Михайловичу альбом с золотыми застежками великолепной работы академика Академии художеств Манегетти, который содержал портреты более 400 служащих ведомства. В приветственном адресе сослуживцы отмечали «Следуя сердечному влечению, подносим вашему сиятельству книгу с изображением лиц благодарных и преданных, прежних и нынешних сослуживцев ваших. В этом приношении и прошедшее, и настоящее соединяются в выражении общего чувства любви и уважения. Потомство же, воздав должную дань вашей государственной деятельности, несомненно, оправдает нынешнее наше искреннее и сердечное заявление». Александр Михайлович Горчаков получил в этот день поздравительные телеграммы от российских дипломатических представителей при иностранных дворах, от прусского короля, от королевской четы Вюртембергских, от многих официальных лиц в России. Ректор Московского университета, в частности, писал в поздравительной телеграмме. Высоко чтя в особе вашего сиятельства знаменитого вождя русской национальной политики и благоговея перед вашими великими заслугами престолу и отечеству, я имею честь принести вам от имени старейшего русского университета искреннейшие поздравления с совершившимся 50-летием вашей государственной службы. Славный юбилей министра иностранных дел широко отмечался в официальной печати. Не менее напряженными в дипломатической деятельности Горчакова оказались и 70-е годы. К этому времени в европейской политической системе наметились новые тенденции и идеи. Так называемое европейское равновесие сменялось идеей создания больших блоков и коалиций, все более активным использованием силовых методов. Перед Россией актуальной задачей становилось образование новых союзов, новых коалиций. Сложившаяся обстановка в Европе характеризовалась одной особенностью – появлением объединенной Германии с большими политическими амбициями. Облик старой классической Европы менялся, новая расстановка сил отражала начавшийся переход держав к решительной борьбе за чужие территории, за сферы влияния. Отмена нейтрализации Черного моря для российской дипломатии по-прежнему оставалась на повестке дня – Но ситуация в Европе пока не позволяла России открыто ставить этот вопрос. Участницы Парижского мирного договора продолжали занимать антирусские позиции. В частности, переговоры Горчакова с представителями Франции в 1866-67 годах убедили его в том, что последняя окажет поддержку России в случае необходимости. Более того, и Австрия, и Франция все более активно стали противодействовать ей на Балканах. Для создания противовеса Крымской коалиции у России оставался единственный вариант – это союз с Пруссией, вынужденная комбинация. Российский министр иностранных дел осознавал неизбежность появления милитаристского германского государства и опасность для России в связи с этим и тем не менее канцлер сделал вывод, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная. В ходе русско-прусских переговоров в 1866 68 годах была достигнута договоренность о том, что Пруссия будет поддерживать российские требования об отмене отдельных статей Парижского мирного договора в случае постановки его – а Россия согласилась быть нейтральной в процессе объединения Германии. Но опытнейший Горчаков не пошел на заключение военного союза с Пруссией, проводя гибкую, осторожную политику в сложной, постоянно меняющейся обстановке в Европе, особенно в самом начале 70-х годов. В ходе франко-прусской войны жестокое поражение потерпела Франция, и это кардинально изменило политическую ситуацию в Европе, которая оказалась выгодной для России. Внимание английского и австрийского кабинетов привлек этот конфликт, и российский канцлер пришел к выводу, что наступил долгожданный момент для постановки вопроса об отмене статей «Парижского мира» свое предложение о справедливом требовании России канцлер внёс для обсуждения на заседании Совета министров. По этому вопросу не было единого мнения. Если Горчаков настаивал на решительных действиях, то большинство членов кабинета опасалось нежелательных последствий. Было решено ограничиться лишь заявлением об отмене статей по Черному морю, не касаясь территориальных требований.